Глава седьмая. Утром я по привычке встала рано, собралась на работу и только потом вспомнила, что необходимости в этом нет. Мне предстоит выбирать платье для приема. Не спеша позавтракала хлопьями с йогуртом, выпила чашку бодрящего зеленого чая и отправилась в один из престижных торговых центров. Деньги на покупку на мой счет перевели еще вчера, а следом пришло и сообщение от Нары Вероники с адресами магазинов, куда можно заглянуть, что сильно облегчило мне задачу. Пока добиралась до торгового центра «Галактика», любовалась из окна видом раскинувшегося внизу хантума. Зелёные зоны рассекала синяя лента реки, делившие районы на части. Сверкали небоскрёбы, терявшиеся высоко в небе. От безумного количества флаеров утром все спешили на работу или по делам — некуда было деться но я всё равно любила и этот город, и планету в целом, такую удивительную, красивую и сочетающую в себе столько всего разного. Ариата всегда, даже в самые непростые времена, оставалась для меня домом, который я бы ни за что на свете не хотела покинуть. В галактике народа оказалось немного, и я, сверившись со списком, приступила к поиску платья. В первых четырёх бутиках мне не повезло. Вариантов было много, но ни один наряд не сел по фигуре. Заглянула в следующий отдел. Я выбрала несколько моделей, но нос к носу столкнулась с Нарой Александрой и Нарой Кассандрой. Жена Диара, одетая в тёмно-синий костюм с собранными в тугой узел на затылке волосами, держала в руке какую-то одежду. Нара Кассандра в тёмно-розовой тунике и белых брюках с заплетённой косой, откинутой за спину. Поглаживала свой живот и выглядела задумчивой. Я слышала ей уже скоро рожать. Лично мы не были знакомы, но не поздороваться было бы с моей стороны невежливо. Я-то о девушках слышала. Александра и Кассандра переглянулись и приветливо улыбнулись, ответив на моё приветствие. «А вы?» «Эльза Грайс, я из отдела пресс-службы «Звёздного ветра». Я уже собралась отойти, как Нара Александра неожиданно спросила. «Нара, Эльза, вам, может, нужна помощь?» Я в смятении посмотрела на неё, не зная, что и думать. «Ах, да, она же интуит. Нас тут мужья озадачили тем, что вечером предстоит посетить один из приёмов. — пояснила Кассандра. Вот и выбрались подобрать наряды. Меня Нар Маркус озадачил тем же. Вздохнув, созналась я. «Присоединитесь к нам», — вежливо предложила Нара Александра, и я кивнула. Но тут же опомнилась и спросила. «Вам так точно будет удобно?» «Да говорите уж прямо, Нара Эльза. Вы удивлены нашим приглашением», — весело заметила жена Шархата и, посмотрев на подругу, уточнила. «Алекс, сознавайся, что там с твоими предчувствиями» иначе я умру от любопытства. Девушка рассмеялась, чуть качая головой. Что мы подружимся, так что обращение Нара можно откинуть, заметила она, заставляя меня хлопать глазами. Вы привыкнете, Эльза, хмыкнула Кассандра. Кстати, Алекс, а твой дар интуита случайно не говорит, где мы найдём платье? А то я уже начинаю уставать. Её подруга нахмурилась, на миг прикрыла глаза, явно сосредотачиваясь. Я, впервые увидев, как работает Дар Интуита, с жадностью наблюдала за ней. «Пойдёмте», — через пару минут ответила она, решительно забирая у нас выбранную для примерки одежду и отдавая её подошедшему продавцу, чтобы вернуть на вешалке. Некоторое время мы петляли по коридорам торгового центра, пока не оказались в небольшом магазинчике, почти скрытом от посторонних глаз. Кас- третий ряд, светло-голубой, с белым кружевом». «Эльза, семнадцатая стойка, тёмно-вишнёвая. Попробуйте с открытой спиной», — мягко предложила Александра. Сама она направилась в совсем другой конец зала. Следуя Мариатки. я отыскала нужный наряд, решительно сняла его с вешалки и отправилась в примерочную. Ткань казалась приятной на ощупь, облегала фигуру, подчёркивая изгибы. Само платье было скромное, длиной до колена, по низу отделанное искусной вышивкой. Спина открытая, но если распустить волосы, то они скроют этот нюанс. В остальном же это было именно то, что я искала. К платью мне помогли подобрать туфли, чулки и сумочку. Александра и Кассандра тоже с покупками справились быстро, и мы, довольные, покинули магазинчик. «Перекусим», — предложила Кассандра, и мы согласились. «Всё-таки эти хождения по магазинам такие выматывающие, отнимающие столько времени и сил». Мы расположились в небольшом кафе и заказали еду. «Спасибо за помощь», — нашлась я, вспомнив, что так и не поблагодарила новых знакомых. «Всегда пожалуйста», — улыбнулась Александра. «Вам бы подобных нарядов побольше прикупить, Эльза. Скоро пригодятся, а времени, чтобы нормально выбрать не будет». «То есть участия стать начальницей пресс-службы «Звёздного ветра» мне не избежать». Невольно выдохнула я. Девушка мягко улыбнулась. «Не хочу вас расстраивать ещё больше, но...» «Что-то подсказывает мне, что вы у нас в звёздном ветре не задержитесь». Я нервно сглотнула и уставилась на неё, не зная, что и думать. «Не расстраивайтесь, жизнь иногда непредсказуема, а изменения часто приводят к чему-то новому», — подбодрила Алекс. «Угу, Ника до сих пор припоминает, как мы сосватали ей Маркуса», — фыркнула Кассандра. Алекс закатила глаза и посмотрела на меня. «Ну да, было дело». В её взгляде сверкнуло веселье. «Не могла я не предсказать Маркусу, что ему нужна помощница и что высматривать её стоит прямо у него под носом», — рассмеялась она. Кас тоже хихикнула, и я невольно улыбнулась. Девушки были открытыми и искренними, и мнение, имевший подруг с тех самых пор, как пропал Рик, с ними оказалось очень легко и непринуждённо. Александра же вдруг внимательно посмотрела на меня, сощурилась. «Алондра, мама моего мужа, имеет прекрасный вкус. Могу оставить на всякий случай её координаты для связи. Ей будет в радость помочь подобрать наряды. А ещё она великолепно организовывает торжества». «О, да, особенно свадьбы в нестандартных обстоятельствах», рассмеялась Кассандра. «Эльза, на вашем месте я бы не отказывалась и не смущалась бы. Ну а вдруг и правда пригодится? Вот окажетесь вы в космосе или на какой-нибудь богами забытой планете?» ваш мужчина заявит, что намерен немедленно жениться. А тут раз — и есть кому помочь разрешить все вопросы, связанные со свадьбой». Сначала я подумала, это шутка, но, заметив серьёзные взгляды Ариаток, поняла, что это не так. «А Нара Лондра точно не будет против?» — спросила я, забивая её координаты в свой лиар. «Точно», — разом отозвались Александра и Кассандра. Когда нам принесли заказ, разговор временно прервался. А к десерту снова возобновился. Я старательно держала щиты, чтобы не считывать чужие эмоции. Слишком много незнакомых Ариатов было вокруг. Но потом расслабилась и получила удовольствие от общения. Разговор прервал вызов Полиару у Александра. «Алекс, вы там как, покупки сделали?» — поинтересовался Диар, появляясь на голограмме. «Да?» На фоне послышался смех, и Ариат обернулся и что-то ласково проворковал, вызвав у меня шок. Я только вчера наблюдала, как этот серьёзный мужчина шёл к звёздному ветру и не ожидала увидеть, что он может быть таким. И вовсе не ледяной, похоже, когда дело касается его близких. Впрочем, я всегда догадывалась, что ариаты с третьим уровнем способностей скрывают эмоции и чувства. Им приходится это делать, потому что иначе можно легко потерять контроль над силой. «Давай я вас заберу», — предложил он. «Мама будет у нас через четверть часа, как раз успею». Диар посмотрел на Кас, мелькнувшую рядом с его женой, и пояснил. «Шархат всё ещё на задании. Погостишь у нас?» Кассандра согласилась и улыбнулась голубоглазой светловолосой девчушке, забравшейся к Диару на колени. То, что волосы у неё были немного влажные, как и лёгкая рубашка мужчины, никого не смутило. «Давай», — улыбнулась Алекс. «А почему вы мокрая?» — не удержалась она от вопроса. «Мы купались», — ответил её муж. И создавали мыльные пузыри. Алекс хмыкнула. До встречи. Попрощался ариат, отключаясь. Я захлопала глазами, как ты не представляла я на развлекающего дочь. Александра улыбнулась своей мыслям и с немного мечтательным видом принялась за мороженое. Я растерянно отломила ложечкой кусочек торта. Как же странно было увидеть совсем другую жизнь даренных ариатов в чём-то такую обычную, где есть место семейным радостям и играм с ребёнком, возможности быть открытым и проявлять заботу и любовь. У меня всего этого почти не имелось, с того момента, как мою семью похитили. Я научилась не только скрывать эмоции и брать над ними контроль, но и гасить их. Иногда, если выдавалась возможность, пробовала делать это и с чужими чувствами, убирая гнев, горечь и боль. Действовала осторожно, тонко, едва ощутимо. Но вот построить те же отношения с мужчиной мне оказалось непросто. Я остро чувствовала эмоции тех, с кем ходила на свидание. И чаще всего они были не такими, каких хотелось. Страстью и вожделением, а не нежностью и желанием защищать и оберегать. Да и внутри постоянно жил страх, что однажды придётся рассказать о своём даре тому, кого выберет сердце. Довериться. Казалось, я разучилась это делать. Эти мысли невольно завладели мной, пока я доедала десерт. Распрощались мы с Александрой и Кассандрой на стоянке флайеров. Я вызвала служебный, и пока он взлетал, наблюдала из окна, как Диар с невероятной нежностью целует жену. А после помогает сначала ей, а следом и Кассандре забраться внутрь бронированного транспорта. Что-то разбередило в моей душе эта встреча, заставило ожить. И в звёздный ветер я возвращалась в весьма сметенных чувствах. Впрочем, когда я уже подходила к своему отделу, спокойно контролировала эмоции. Сотрудники были на обеде. Я уселась в кресло, щёлкнула полиару и принялась отвечать на сообщения и разбирать текущие дела. За два часа до приёма со мной связалась Нара Вероника и предложила полететь на торжество вместе с ней и Наром Маркусом. Отказываться я не стала.